Глава 20. Прием должен был начаться поздним вечером. Ждали темноты, так как планировались фейерверки. К тому же, по словам Мефру Торстен, всю мэрию уже три дня увешивали гирляндами и фонарями, действовавшими на этой самой электрисве. Проводка не была такой уж новостью. Многие лампы в зажиточных домах уже несколько лет как работали от генераторов, установленных где-нибудь в сарае за домом. Но подключить несколько десятков гирлянд. Это уже совершенно другие мощности. Вихард скромно признался, что еще летом собрал для мэра дополнительный источник питания. Как раз под такие нужды. Сборы начались с самого утра. Суета стояла страшная. Мужчины, которым всех приготовлений одеться и причесаться, отсиживались по комнатам, чтобы не попасться разошедшийся Мефру Торстен под горячую руку. Я бы тоже с большим удовольствием закрылась в комнате. Но хозяйка дома отчего-то решила, что взяла надо мной шефство. И в основном суета была затеяна ради меня, так что прятаться было бы черной неблагодарностью. Но мысль мелькала, да. Особенно, когда приглашенный куафёр гордо предложил мне парик. Мол, ваши волосы коротковаты, на каждый день ничего еще, но для посещения заведений необходима укладка и высокая прическа, в которой положено втыкать шпильки. От услуг его я, разумеется, отказалась. Воспользовалась собственными ценными запасами, хорошенько взъерошла отрусшие перья, так, чтобы они торчали дыбом. Не по-панковски, а элегантно. Небольшие танцующие язычки пламени, как это поэтично называла моя парикмахер, вздохнула с ностальгией. Эх, где моя цивилизация с маникюром и массажами? Озарение нахлынуло внезапно. Вот что нужно первым делом на лыжном курорте. Хороший спа — А если здесь где-то есть горячие источники? Впрочем, и самим организовать можно снегу, натопить ароматизатора, добавить. Это же золотая жила. Спорт, свежий воздух, целый оздоровительный пансионат. Если бы не прием, я бы прямо сейчас села за расчеты. Нужен хороший участок земли поближе к цивилизации. Может, даже на окраине Брюга. Но не в городе, чтобы был доступ к трассам. Фуникулер провести, продумать планировку. У меня аж руки зачесались. Вот куда моё образование архитектурное приложить можно. Как раз тема вне моего контракта с Вихартом. Сама я займусь реализацией. Упиралось всё в одну маленькую проблемку. У меня не было денег. Можно было, конечно, подождать, пока переделка бельевого каталога под местные реалии начнет приносить доход. Но лучше бы поторопиться и найти инвесторов. Вот мэр, например, подойдёт. В его же интересах, если брюк наводнят туристы. Я загорелась идеей и уже сама поторапливала Мефру Торстон. Она подивилась моему неожиданному энтузиазму, но допытываться не стала. Тактичная женщина. Решила, наверное, что я так в свет рвусь. Мы были готовы ровно тогда, когда на долину опустились первые сумерки. Вихард, Бейер Торстон и его старший сын уже ждали нас на крыльце. Выбрались бедняги подышать свежим воздухом. Не знаю уж, какой химией пользовался куафёр для фиксации, но она неимоверно воняла тухлыми яйцами. Хорошо, хоть от прически потом не пахло. Я украдкой нюхнула Мефру Барбель. Вроде только духи, ничего больше. Поверх платья накинула свою шубку, пережившую перемещение и прочие неприятности. Белый мех доходил до колена. Ниже виднелись легкомысленные алые оборки платья и апогей скандальности колени в тончайших колготках. Вихард, что-то тихо обсуждавший с доктором, подавился на полусловие и чуть не потерял трость. Мы с Мефру Торстен довольно переглянулись. Она тоже выглядела прекрасно. Поссорившись с куафером, я не остановилась на собственной прическе, а заставила переделать непонятные кудельки на голове барбель в стильные локоны. Пара невидимок, подколотые в стратегических местах, приподняли визуально затылок в стиле 80-х, скрадывая намечающиеся возрастные изменения на шее. Мефру помолодела и теперь стреляла глазками в торопевшего супруга, который наверняка за годы счастливого брака успел забыть, на какой красавице когда-то женился. «Прошу», — галантно предложил мне руку Вихард. Я оперлась на нее кончиками пальцев, чтобы забраться в поджидающее нас авто. У доктора тоже имелся символ прогресса, пусть и не такого роскошного вида, как у Юджина. Мою ладонь неожиданно поймали и сжали, а потом также внезапно отпустили, оставив гадать, что это было. Мэрию было видно издалека. Она сияла и переливалась, напоминая гигантскую, очень разлапистую новогоднюю елку. Фонариками оказалось увешано практически все, за что цеплялись их петли, особенно на первом этаже, Но с десяток гирлянд натянули даже на крыша, как они это умудрились проделать, не потревожив пласты снега, ума не приложу. Но выглядело впечатляюще. Выходя из авто, я чувствовала себя звездой немых фильмов двадцатых годов. Антураж будто был взят из старых черно-белых картин, только при этом еще и переливался разноцветными огоньками подсветки. Да и наряды дам пестрили во все. В цветах они не стеснялись, так что мое алое платье практически затерялось в общем многоцветии. О, Юджин, как хорошо, что ты здесь. Пойдем, мама хотела с тобой поговорить». Прощебетала подлетевшая к нам чуть ли не на пороге Мефрушка и, цепко ухватив Вихарта за рукав, поволокла куда-то в сторону. Он бросил на меня извиняющийся взгляд, изобразив одними губами. «Сейчас вернусь». «Ну не драться же ему с девицей посреди зала». Я пожала плечами, ловя на себе восхищенные мужские и недовольные женские взгляды. Обнажить лодыжки по здешним меркам смело, но не мавитон. Так что пусть завистницы подавятся. Как говорила Шанель, до колена нога как раз красивая у большинства, так что кто ее не демонстрирует, им же хуже. Приклеиваться к чете Торстенов я не стала. Они влились в коллектив почти мгновенно. Доктора многие знали, уважали и спешили поприветствовать. Мне же лезть в образовавшуюся толкучку не хотелось. К тому же у меня была цель — мэр. Еще бы определить, кто из множества присутствующих мужчин он. Сиды иры, как один, облачились в черные смокинги с белыми рубашками, на фоне которых яркие платья их спутниц выглядели как райские птицы, ненароком угодившие на шахматную доску. Группы блуждали перемешивались в хаотичном, весьма причудливом порядке. Раскланивались и обсуждали удивительно прилично ведущую себя погоду. Уже целых полдня не снежинки. И вовсе не морозно, лишь чуть ниже нуля. Идеально. Подходить ко всем подряд с вопросом, они мерливы, я сочла чрезмерным. Это же прием его епархии. значит, рано или поздно большой босс должен произнести речь. Значит, подождем. Я прогулялась по залу, обзавелась бокалом пунша. Его разливал постоянный бьющий фонтанчик рядом со столом с закусками. Удобно. Подставляешь бокал под струю, и добавка обеспечена. Ручею к новоприбывших потихоньку иссяк. Как я и думала, наступило время приветственной речи. Солидный седовласый джентльмен, стоявший до сих пор у стены, деликатно постучал ложечкой по бокалу, призывая присутствующих к тишине. Баки господина отличались пышностью и гладкостью. Тут явно поработал хороший бородобрей. Увы, с намечающейся на лбу залысиной он сделать ничего не смог. Но к его чести прикрывать зачесанными набок тремя волосками не стал. Убрал все назад так, что создалась иллюзия не облысения, а высокого интеллектуального лба. «Уважаемые деиры и Мефру», — запинкой начал мэр. Крутя в руках бокал, я с нетерпением ожидала окончания речи, чтобы после выдать бурю восхищения и невзначай познакомиться. После небольшой дозы лести мужчины размикают, и можно попытаться выбить суду, а то и налоговую скидку на первые годы существования курорта. Не особо прилично, конечно, вести деловые беседы на мероприятии, но так и я всю подноготную выливать сразу и не буду. Пока я пробиралась по залу поближе к мэру, случайно заметила Вихарта. Он стоял рядом с мефрушкой, которая все так же висела на его локте. И внимательно слушал пожилую даму, сходство которой с моей матерью было просто поразительным. Если бы не обвисшая линия шеи и возрастная пигментация рук дамы, я могла бы обознаться. Но лазеры здесь пока еще не изобрели, как и пластических операций. Родительница моя пристально следила за собой, не позволяя возрасту проявиться даже в мелочах, вроде гусиных лапок у глаз. «Надо же, какой фортель генетики!» «Или параллельных миров!» «Не только Мефрушка моя копия!» «Хотя, конечно, логично. Даже интересно, живет ли такой вот Вихард где-нибудь в соседнем дворе моего родного города. Вряд ли. Второго такого гения многогранная вселенная бы не выдержала». Юджин поймал мой взгляд и скорчил умоляющее выражение лица. Мольба его была очень выразительной. Прежде чем я поняла, что делаю, ноги уже сами принесли меня к их теплой компании. «Мефрухофель», — поздоровалась я сразу с обеими женщинами. Поприветствовать меня у дверей найди не удосужилась, поэтому я и сделала вид, что впервые за сегодня ее вижу. «Мефрухофель, это моя помощница». Эхом подхватил Вихарт и с явным облегчением практически спрятался за мной, отгораживаясь моим телом от обеих дам. — Надежда, позволь тебе представить, маму найди. Мефру Атилию Хофель. Надежда приводит в порядок мои расчеты и документы. — Очень приятно познакомиться, — процедила дама так, что сразу стало понятно, ей совершенно неприятно. Можно сказать, наоборот. И, подавшись в мою сторону, проникновенно уже куда искренне добавила. — Вы знаете, я вами восхищаюсь. — Да? — неуверенно проблеяла я. Переход от неприязни к лести был столь резким, что я слегка растерялась. «Вы такая молодец. Пожертвовать репутацией, самой возможностью выйти замуж. Не побояться слухов, чтобы работать с нашим гением». Старшая Мефрухофель бросила нежный взгляд на Вихарта, который тоже не знал, как реагировать на этот не слишком-то завуалированный наезд. Надеюсь, вы потом не сочтете за труд разъяснить все тонкости моей дочери. Ну, когда она вступит в права хозяйки дома. За нашими спинами заиграла бодрая музыка. Мимо пробирались пары, собиравшиеся танцевать. Я стояла соляным столбом и ждала реакции Юджина. Вот сейчас-то все и решится. Либо он так и пойдет на поводу у мефрушек, как и бык, которого тянут за кольцо в носу. Либо все же встрепенется и выскажет все наболевшее. Секунды падали одна за другой, придавливая меня к земле. Горло перехватило. Сама себе удивилась. «Неужели мне так важно, что там думает делать со своей личной жизнью Вихард?» Еще как важно!» — возмутился внутренний голос. «Он наш, а стрельницкие своего не отдают». «Вы знаете, Мефрухофель, всему есть предел». Голос Юджина был так тих, что я едва расслышала его за музыкой. Судя по тому, как погасла победная улыбка Мефрушки, она тоже все разобрала. «Я бесконечно скорблю вместе с вами о вашей потере. Ральф был моим другом, лучшим другом. Если бы я мог, я бы ушел вместо него. Но не стоит играть на моем чувстве долго, вынуждая меня брать ответственность за то, что не имеет ко мне отношения. Свои матримониальные вопросы я как-нибудь решу сам. Без вашей помощи и точно без участия найди». На секунду мне даже стало жаль обеих, Хофель. Судя по тому, что мужа и отца нигде не видно, поддержка из него никакая. Оттого они и вцепились в Вихарта, хоть в младшем поколении обеспечить себя каменной стеной. Но это не значит, что можно так бессовестно пользоваться воспитанностью других. Пойдем потанцуем», — сказала я достаточно громко, чтобы объяснить всем любопытствующим окружающим, отчего мы так резко покинули общество мефрушек. Вихард на автомате предложил мне ладонь, перебросив трость в другую руку. «Вряд ли я смогу это изобразить», — признался он, глядя на отплясывающих джайв, раскрасневшихся молодых людей. Поколение постарше взирало на происходящий разврат с осуждением, но украдкой в такт притоптывало. Я с сожалением покосилась на ногу Юджина. Придумывая отмазку для поспешного бегства, напрочь забыла про его ранение. Оно, конечно, за прошедшие дни поджило. И трость Вихард использовал больше по привычке, чем по необходимости. Но перегружать его ногу на глазах у доктора на и так себе. С Дейра Торста настанется у Валоч Юджина стан с пола за шкирку, если он решит, что пациент себя не бережет. Мы замедлили шаг, и тут ритм музыки сменился. С разочарованными вздохами парочки потянулись к стенам. Я же, наоборот, оживилась. «Пошли, пошли, твоя задача — постоять красиво. Иногда поводить ногой со мной в унисон», — Наставляла я Вихарта, спешно припоминая уроки танцев. Ходила я на них давно, но помнила все прекрасно, а уж практику маменька мне постоянно подкидывала. «Погоди, это мало кто умеет», — вяло упирался Юджин. «Откуда только оркестр его знает?» «Видно, столичная мода и сюда докатилась. Привезли из лобоки на свою голову. «Ничего, справимся», — фыркнула я. Выпрямила спину, отвела ступню в сторону, высчитывая такт. «Обожаю танго».